Глава двадцать Неотрывно следя за военными свершениями своего зомбовойска, вошедшая в смертельный рашник Романка все же нет-нет, но прислушивалась к тому, какие распоряжения отдавал своим генералам, находящийся далеко внизу Стефан. Причем делала она это не только потому, что его голос возвращал ее в те далекие времена, когда она была счастлива, в те времена, когда был жив ее Станислав, кипевшая в крови и жужжавшая в ушах смерть, все более и более распаляла охотничий инстинкт своей новообращенной жрицы, требуя для себя все новых и новых трофеев. Беснующаяся буря вторила этим увещеванием, торжественно колотя в свои барабаны и церемониально грохоча своими кимвалами. И увещевания эти были столь убедительны, что поддаться им Поддаться желанию окончательно и бесповоротно слиться с распоясавшейся тьмой и разгулявшейся стихией было не просто легко, а казалось совершенно необходимо. Единственное, что удерживало Екатерину Алексеевну от того, чтобы забыться и потерять себя в бурлившем не только внутри нее, но и взявшем ее в плотное кольцо снаружи безумие, был голос Стефана. «Шаманы! Ну, конечно же, как же я сама не догадалась!» Всплеснула руками некромантка, сразу же сообразив, кому принадлежали особо яркие ауры, за которые неосознанно цеплялся ее взгляд. «Сколько времени зря потеряла, только бы успеть!» прошептала она, чувствуя, что с каждой секунды ее одержимость тьмой становится все сильнее и сильнее, а самоконтроль, наоборот, слабеет. В это же время, за тысячу километров от нее, Сэнди, Верик, Мальты и Марик со все возрастающим беспокойством неотрывно смотрели на все более и более темнеющий алтарь. Марик, после довольно продолжительного напряженного молчания, наконец выдохнул некропрофессор и тяжело вздохнул. — Я готов! — тут же вскочил сладкий мальчишка и в мгновение ока оказался возле алтаря. — Просто прикоснуться к этой штуке! — покосился он на торчащий в груди девушки ритуальный кинжал. «Правильно?» «Я уже говорил тебе, что ты можешь умереть. Причем умереть зря», — сиплым голосом напомнил недопокойник. «Так вот я хочу подчеркнуть, что я не шутил». «Я слышал каждое ваше слово», — кивнул парнишка. «И знаю, что наши Скейт шансы очень невелики, но я должен попробовать». «Да не демона ты не должен! И Кейт говорила тебе это!» Резким и злым тоном парировал Мальт. «Я не сказал, что должен что-то кей. Я должен себе!» — уверенным и совсем не детским голосом заявил мальчик. «Должен себе!» — кивнул лекарь. «Это, конечно, меняет дело!» — серьезно заметил он. «И все же, малыш!» — голос мужчины сорвался. «Я понимаю, что просить тебя не геройствовать бесполезно, поэтому просто пообещай мне не сглупить в решающий момент». «Само собой!» — ухмыльнулся паренек. «Ну так что, я пошел?» «Иди!» — со вздохом кивнул Сэнди, подойдя поближе, чтобы подхватить обмякшее тело мальчишки, как только его покинет дух. Увлекшись стихосложением, а затем перепрограммированием, Екатерина Алексеевна какое-то время не видела ничего, кроме своих зомбят, поэтому она не сразу заметила, что в просветах между черных туч то и дело мелькает призрачная женская фигурка. Вдохновение новоявленную поэтессу не подвело и в этот раз, и посему очень скоро ее обращение призыв к зомбовойску звучало уже как «На воюющих зомбят быть похожими хотят, быть похожими хотят, не зря, не зря. Надо копьишку утянуть и шаманов всех проткнуть, и шаманов всех проткнуть, крича хряп, хряб Борющуюся с пытавшимся унести ее прочь ураганным ветром, белесую туманность, она заметила лишь после того, как несколько раз спела песню заклинания и от души насмеялась, наблюдая за коллективным исполнением танца маленьких утят, закованными в броню восставшими покойниками. Это было очень странно, однако хрупкая фигурка показалась ей знакомой. «Профессор Дастл? изумленно прошептала она. И тут же, без раздумий, рванула в направлении туманной фигурки, поскольку та явно проигрывала схватку спытавшейся развеять ее по ветру стихией. И прежде чем успела подумать, не только оказалась рядом с протягивающим к ней руки призраком, но и уже отдала приказ тьме защитить призрачную фигурку от ветра и дождя. «Я не нашла вас в вашей комнате», — с благодарной улыбкой приветствовала та, приняв протянутые к ней руки. «Уже вечер?» Мысленно удивилась Екатерина Алексеевна. Вслух, однако, она этого удивления не высказала. Просто призналась, что совсем забыла о своей ежевечерней посетительнице и извинилась. После чего справедливости ради заметила, что даже если бы она о ней и помнила, то вряд ли нашла бы способ предупредить о своем отсутствии. И только после этого вдруг осознала. «Мы разговариваем, и я слышу вас». Я надеялась на это, и именно поэтому рискнула увязаться сюда за вами. Радостно закивав, улыбнулась Регина Дастел. Все это время я верила, что наша связь, рано или поздно, позволит мне каким-то образом обойти печать посмертного подчинения. Я приходила к вам снова и снова, надеясь проникнуть в ваш сон, но вы настолько сильно изматывались морально, духовно и физически за день, что каждый раз, проваливаясь в сон, совершенно не видели сновидений. Я понимала, что извожу вас своими посещениями, но Кейт, его высочество должен знать. Екатерина Алексеевна энергично замотала головой и горячо запротестовала. Нет, — Нет-нет, что вы! Если меня что и изводило, это то, что я не знала, как вам помочь. Но я вас перебила. Продолжайте, пожалуйста. — попросила она. Стараясь не обращать внимания на пробивавшийся сквозь убаюкивающий ласковый шепот тьмы, чей-то назойливо тревожный зов. Призрачная профессор Дастл благодарно кивнула. «Его высочество должен знать, что отступники вербуют своих последователей прямо в академии и еще со студенческой скамьи», — запальчиво сообщила она. «Точнее, не вербуют. На самом деле все гораздо хуже. Адепты вовлекаются все эти отступников посредством посвящения в братья Совила. Совила, руна, символ победы, могущества, активного действия и целостности. И вытатуированная руна Совила – это и есть печать посмертного подчинения. Руна совела, удивленно наморщив лоб. И, сведя брови на переносице, переспросила Екатерина Алексеевна, насыщенный график занятий, который не способствовал завязыванию каких-либо дружеских отношений между ней и адептами, и все же даже она знала, что каждый адепт Академии мечтает стать членом братства Совела. Она не знала точно, но почти не сомневалась в том, что и Стефан, и Мальт, и Верик тоже являлись членами именно этого престижного и могущественного братства. Не может быть, убежденно возразила она. Будь это так, отступники давно бы уже победили. Именно так и я думала, пока не активировалась моя метка, кивнула Регина Дастл. Я все сейчас объясню, но прежде немного отклонюсь от темы и вернусь назад во времени. Начнем с того, что два года назад отступники почти победили. Однако домой вернулся геройски сбежавший из вражеского плена принц Стефан, и благодаря его решительным и тем не менее хорошо продуманным и тщательно взвешенным действиям государственный переворот удалось предотвратить. Не последнюю роль сыграло также и народное преклонение перед принцем-героем, да и среди знати его популярность тоже была велика. К слову, искреннее восхищение, отвагой, справедливостью и мудростью молодого правителя было столь велико, что никто, и я в том числе, не удивился тому, что на убыль пошла не только активность отступников, но и предателей тоже стало резко гораздо меньше. Никто не придал этому значения, а надо было. В этом случае мы бы еще два года назад обратили внимание на то, что количество предателей пошло на убыль сразу же после ритуала единения». Призрачная профессора внезапно замолчала и оглянулась, словно бы ее кто-то позвал. «Ритуал единения?» — недоуменно переспросила Екатерина Алексеевна, которая понятия не имела, что имеет в виду рассказчица. Ответа на свой вопрос, впрочем, она не получила. То ли Регина ее просто не услышала, то ли проигнорировала. Но продолжила она ровно с того места, на котором за мгновение до этого прервала свой рассказ. И в этом случае мы бы гораздо раньше поняли, что после ритуала единения предавать стали не короля Лотера, а принца Стефана, и предателей стало намного меньше именно потому, что сына любили и уважали гораздо больше, чем когда-либо отца. Кейт, передайте Стефану, что активация печати происходит в тот момент, когда носитель вытутырованной руны Совела по какой-то причине начинает ненавидеть его. — Вы ненавидите его высочество? — оторопело переспросила некромантка, в голове которой вдруг совершенно перестала укладываться логика ее призрачной собеседницы. — Нет, — печально улыбнулась призрак, — на самом деле я люблю его, безумно люблю. Я знала о вас, но он уверил меня, что вы в прошлом и вообще были лишь мимолетным увлечением. Однако, когда я увидела, как он несет вас на руках и как он на вас смотрит, узнала, что он взял вас к себе личным помощником, когда он отказался мне хоть что-нибудь объяснить, у меня от ревности словно крышу сорвало. Я была так зла, я всю ночь пыталась успокоиться и лишь больше и больше заводилась, пока... Призрак тяжело вздохнула. Не случилось то, что случилось. Я не оправдываю себя, но у меня было ощущение, что меня словно бы кто-то подталкивает ненавидеть его все больше и больше. Так что вполне возможно, что на живых Рона воздействует как шепоток и активируется этот шепоток сильными негативными эмоциями по отношению к тому, кто связан с камнем силы кровью. Призрак внезапно замолчала и тревожно заозиралась. Кейт, мне кажется, или вас зовут? И тут же сама себе ответила. — Нет, не кажется, действительно зовут. — Меня зовут? — удивленно переспросила Екатерина Алексеевна. — Но я ничего не слышу. — Не слышите? боги! всполошено запричитала призрачная профессор. — Кейт! боги, Кейт! Вы должны немедленно вернуться! Просто сию же секунду! Взволнованно потребовала она, добавив при этом с отчаянием в голосе. «Иначе все напрасно!» Заволновалась и тьма, в мгновение ока превратившись из лениво развалившейся на подоконнике и разомлевшей на солнце мягкой и пушистой кошечки, в и оскалившую пасть тигрицу. «Не отдам! Моя!» Неожиданно взревела она, и в ту же секунду Екатерина Алексеевна овладела странное, неизвестно откуда накатившее оцепенение, не сумевшее, впрочем, придушить в душе никроманки, поднявшуюся в ответ на подобное заявление, волну яростного протеста. — Что значит «не отдам»? Ты мне подчиняешься, а не я тебе. Ты — часть меня! — напомнила она тьме и попыталась взять ее под контроль. Она не ожидала, что это будет легко, но вот чего она не ожидала, Так это того, что это окажется? Невозможно. Ошибаешься. Очень ошибаешься. Это ты часть меня. Самодовольно прошипела тьма и насмешливо поинтересовалась. Хочешь, докажу. Учитывая, что тьма еще и договорить не успела, а ее адептку уже сковал жесточайший, вымораживающий душу холод, вопрос был риторическим. Еще совсем недавно могущественная некромантка дернулась раз, другой, третий, но на вид невесомые, словно черные клубы дыма, языки тьмы, удерживали надежнее самых прочных стальных цепей. И не только удерживали, они еще и капля за каплей тянули из своей пленницы силы. Один удар сердца, второй, третий. И перед Екатериной Алексеевной вдруг словно врата ада разверзлась пасть огромной черной воронки, из глотки которой доносились отчаянные рыдания неупокоенных душ. Она чувствовала, что ее засасывает в эту воронку словно в болотную трясину, однако ровным счетом ничего не могла сделать. «Моя!» Почувствовав, что жертва окончательно ослабла, злорадно констатировала тьма. «Кейт, нет!» Ворвался в практически угасшее уже сознание пленницы дрожащий голос Регины Дастл. «Она не твоя! Еще не твоя! Возвращайся, Кейт!» решительно скомандовала она. «Я ее задержу!» Екатерина Алексеевна понятия не имела, как тщедушному комочку тумана это удалось, но издавшая раздраженный чавкающий звук воронка тьмы, вдруг выплюнула ее, совершенно обессиленную, с раскалывающейся на миллиард звенящих осколков головой, с бешено вращающимися перед глазами, то сходящимися, то расходящимися кровавыми кругами, не чувствующую ни рук, ни ног. «Это неправильно! Не она должна умереть, а я, потому что я уже мертва, а она еще жива!» Ранеными птицами забились лихорадочные, полные боли и смятения мысли в голове незадачливой некромантки. «Нет!» — надсадно прошипела она и, сделав над собой титаническое усилие, заставила себя воспарить над довольно причмокивающей черной трясиной, которая словно это был леденец, Смаковала светлую душу самоотверженного и храброго профессора. «Возвращайся, Кейт!» Прозвучал из бездный умоляющий голос. «Нет!» — упрямо возразила Екатерина Алексеевна. Глубоко вздохнула и в буквальном смысле, словно с трамплина, нырнула в глубящуюся в трясине тьму. «Кейт, нет! Нельзя!» Внезапно услышала она детский голос. Если не ради себя, то ради меня! Возвращайся, Кей! Вцепившиеся в ее руку маленькие пальчики оказались одновременно столь горячими, что даже обожгли, и столь сильными, что сумели в буквальном смысле выдернуть ее из щупалец трясины. Укутанный в серебристое сияние десятилетний парнишка укоризненно строго посмотрел на подругу, и взгляд его был точь в точь, каким смотрят отцы, на своих излишне беспечных и неразумных дочерей. «Идем домой, Кейт!» Безапелляционно заявил он, по-прежнему крепко сжимая руку девушки. Заметив, что звездная дорога, по которой за ней босиком пришел Марик, становится все более тусклой, и понимая, что без нее этот упрямец не вернется, Екатерина Алексеевна кивнула и ступила вслед за парнишкой на тропу. В то же мгновение... Настойчиво взывающий к ней угрожающий мерзкий шепот, притих. Исчезло также ощущение того, будто из нее неумолимо, капля за каплей, высасывают жизненную силу. Ей бы обрадоваться, испытать облегчение. Однако сердце вдруг кольнуло дурное предчувствие, и душу, словно языком пламени, обожгла тревога. Что-то не так. Слишком легко отступила от нее тьма. Слишком как-то вдруг потеряла к ней интерес и успокоилась. Нет, не успокоилась. Хуже. Она довольна. Довольна настолько, что чуть ли не мурлычет. Как только девушка, к которой он привязался, как к сестре, ступила на тропу, Марик выдохнул с таким облегчением и озарился такой счастливой улыбкой, что Екатерине Алексеевне до сердечной боли, до душевного крика Захотелось наплевать на оставшихся внизу неупокойных зомбет, о которых она совсем забыла, и, если бы не странное поведение тьмы, вполне возможно, уже и не вспомнила бы. А ведь Сэнди особо заострил внимание своей ученицы, потратив на это львиную часть быстро истекающего драгоценного времени, что для того, чтобы правильно завершить ритуал, всех поднятых ею сорникородов нужно обязательно упокоить, иначе объяснил некромант. Брешь между мирами, пробитые ее силой, останется открытой, и сквозь нее на территорию Небелунгидии проникнут столь ужасные, голодные до всего живого твари, что по сравнению с ними, вышедшие из-под управления орда неупокоенных зомби-сорникородов, и тем более армии их живых товарищей, покажется лишь незначительным эпизодом нескончаемого кошмара. «Прости меня, малыш!» Одними губами нежно прошептала забывчивая некромантка, создавая в воображении мальчика ментальный образ своего абсолютного двойника. «Верик хорошо ее натаскал. Марик не только не заметит, но и не почувствует подмену, по крайней мере, до тех пор, пока не вернется в реальный мир». Тяжело вздохнула и столь же нежно прошептала. «Прости меня, пушистик!» Сложила ладошки перед губами лодочкой, выдохнула в них заклинание и послала вслед за мальчиком вестника со своими воспоминаниями. Екатерина Алексеевна уже достаточно знала о магических способностях своего фамильяра, поэтому не сомневалась, что Сияну не составит труда просмотреть их, и так как интеллектом Пушистик тоже не был обделен, то она не сомневалась и в том, что она обязательно поделится информацией с Мариком, И уж кто-кто, а ее Марик обязательно найдет способ, чтобы передать послание Регины лично Стефану. Что ж, мысленно, иронично усмехнулась она, теперь осталось сделать самую малость. Всего и делов-то, как закрыть ту самую брешь, из которой я уже однажды самостоятельно выбраться не смогла. Хм, ну, значит, в этот раз даже и пытаться не буду. Не буду зря тратить силы. К слову о силах. Вначале их надо было где-то взять. Однако на этот счет у нее были кое-какие соображения. Верик и Сэнди не раз ей говорили, что силу мага питают эмоции. А вот этого добра, к счастью, у нее было просто завались. Всю свою жизнь она сдерживалась, не позволяя себе даже малейшего проявления эмоций. Боялась, что если позволит себе сорваться, то катастрофы не избежать. Вот и проверим. Вдохнула. Выдохнула, собрала воедино всю свою любовь ко всем, кто ей когда-либо был дорог, всю когда-либо испытанную ею боль, всю свою злость, ярость, отчаяние и просто раздражение и неудовольствие. Почувствовав, что энергия эмоционального напряжения достигла своего пика, завопила во всю глотку слова заклинания, вскинула руку и, подражая Супермену, реактивным снарядом взлетела вверх и ее астральное тело в буквальном смысле заискрилось, причем заискрилось, так как искрятся находящиеся под слишком высоким напряжением электрические провода перед тем, как вспыхнуть и сгореть. Молниеносно, как если бы была чистая энергия, хотя почему как если бы, сменила направление и, подобно метеору, на огромной скорости упала в самый центр трясины пробив ее поверхность, подобно тому, как луч света пронзает с собой вечный мрак. Как и в прошлый раз, Екатерину Алексеевну сковала невыносимым холодом практически мгновенно, что, впрочем, не помешало ей, подобно постепенно теряющей свой огневой потенциал угасающей звезде, прорваться в самые глубины бесконечной черной бездны. В самый последний момент тьма все же сообразила, что происходит. Но помешать несущейся в центр бреши между мирами на сверхсветовой скорости некромантки оказалось совершенно и бесповоротно бессильно. Униженная беспомощностью и оскорбленная до глубины своей мрачной души подобным святотатством, она словно остервеневшая прачка принялась то неистово полоскать тучи, то яростно выжимать их, превращая тем самым небеса в заполненный до краев гигантский бурлящий котел. Пользуясь ветрами, как гигантскими кнутами, тьма с неистовой силы била и стегала именно Отмаш. Стефан никогда не видел ураганов такой грубой разнузданной силы, никогда не слышал, чтобы ветер завывал с такой тоской, яростью и мукой. И уж тем более он никогда не видел, чтобы небеса в буквальном смысле взрывались, и на землю сплошным потоком устремлялся огненный дождь.